глава пятнадцать пожиратель проклятий И все же проклятый предмет все так же находился в конце моего пути, но сам он казалось совсем не реагировал на то, что тут творилось. Про с т о лежал себе на треножной подставке, которая в свою очередь стояла на простеньком деревянном столике, какой можно купить в любом мебельном магазине тас вновь раздался голос варвары передаваемый через артемиду не торопите меня буркнул я эта штука очень жуткая если вы не поняли я сейчас нахожусь в полумраке и практически не вижу стен комнаты остаются лишь тусклые огоньки над этой проклятой штукой но такое ощущение что стоит мне сделать еще пару шагов и все погрузиться во мрак да мы видим твой пульс уже поднимается выше сотни это я знала без них Сердце в груди стучало, как ненормальное, отбивая безумную чечетку в грудной клетке. Каждая клеточка моего тела буквально кричала, что нужно бежать, сломя голову от этой штуки. Но я, как настоящий обреченный на скорую смерть безумец, сделал новый шаг вперед. Возможно, это было сумасшествием, но получить хоть какие-то ответы на происходящее я мог только так. Никто почему-то не спешил делиться со мной откровениями, так что приходилось всего добиваться самому. Свет стал совсем тусклым, и казалось, что он вот-вот померкнет окончательно, но все получилось иначе. Вместо того, чтобы исчезнуть, свет стал вести себя по-другому. Он превратился в десятки тоненьких лучиков, которые равномерно, подобно колоннам, раскинулись по помещению. И кажется, они после этого стали чуть толще, создавая впечатление находящихся на большом расстоянии от меня колонн, будто я вступил под своды древнеримского храма, построенного во славу богов. «А вот это странно», — пробормотал я. «Что ты видишь?» «Это сложно объяснить. Тут...» И вновь невидимая рука взяла меня за горло, не давая сказать. «Я... не могу описать, извини». «Снова?» — раздался обеспокоенный голос Чеховой. «Ага!» — я потер гортань, на которой, казалось, еще мгновение назад лежала чья-то холодная и твердая, как камень, рука. «Рука, запрещающая говорить мне свободно». Создавалось ощущение, что проклятый предмет зовет меня, обещает что-то, что я пока понять не могу, но каким-то образом ощущаю. Эта непонятность и двоякость сбивали с толку и не давали мыслить трезво. Нервы были словно натянутые до предела пружина. Я просто сделал еще шаг. Но в этот раз никаких изменений не последовало. Свет все так же столбами рассекал мрак, а таинственный проклятый предмет лежал на прежнем месте. Артемида тем временем расхаживала вокруг, с любопытством изучая падающий из ниоткуда в никуда свет. И, наверное, она единственная, кто немного рассеивал эту жуткую атмосферу своим заинтересованным видом. Смотря со стороны, так и не скажешь, что передо мной всего лишь виртуальный ИИ. «Пока ничего», — сказал я в наушник, — «делаю еще шаг». «Хорошо, Стас, мы тебя поняли». И вот тут я понял, что начинает происходить какое-то мистическое дерьмо. Я вновь услышал их слова задом наперед, а вокруг сферы стал сгущаться белый туман. В ушах, казалось, загремели боевые барабаны. «Вы это слышите?» — стараясь не показывать свою тревогу, спросил я. «Стас, мы не понимаем, что ты говоришь». «Да вы нахрен издеваетесь?» — буркнул я, вслушиваясь в их речь. Кажется, они стали говорить задом наперед, но, по крайней мере, я не ощущаю ничего странного, как в тот раз. Никакой боли, лишь слышу невидимые барабаны и вижу этот странный туман. Туман, который вроде бы стал гуще, или мне это показалось? Сейчас я ни в чем не мог быть уверенным до конца. Так странно, Артемида слегка наклонила голову, рассматривая туман. Тут есть какая-то скрытая дым-машина? Может, пойдешь проверишь? Это я сказал несерьезно. Какой толк в том, что несуществующая девушка, которую вижу только я, пойдет и впрямь посмотрит на эту вещь поближе? Да и как она может оценить и увидеть что-то в отдалении меня? Физически же ее чип находится в моей голове, и все данные она получала от меня. Или ж а р т е н е д о способна на большее? И почему никто толком про эти вещи не говорил, сконцентрировавшись на ее полезности, а не на таких вот неоднозначных возможностях? артемида моего сарказма не оценила и действительно решительным шагом направилась в сторону туманного сгустка а я поймал себя на мысли что и не заметил как на ее стройных ножках появились высокие с а п о ж к и с длинным каблуком опять мое подсознание или ее собственный выбор не о том ты сейчас думаешь стас совсем не о том артемида вошла в туман по колено и осмотрелась даже попыталась зачерпнуть его ладонью но разумеется неудачно Зато сам туман значительно разросся и теперь застилал добрую половину расстояния от проклятого предмета до меня. "Стас", обратилась ко мне девушка, "я скажу странную вещь, но я чувствую этот туман". Судя по выражению лица виртуальной помощницы, она и сама не понимала, как это возможно. То ли это опять игра моего подсознания, то ли искусственное создание было задачено этим фактом. Она вновь попыталась зачерпнуть туман, И у нее это, к нашему общему удивлению, получилось. Небольшой сгусток, словно прилип к ее ладони и поднялся в воздух. Артемида попыталась его стряхнуть, но тот лишь обволакивал ее. «Хватит, мне больно!» — внезапно закричала она. Это показалось мне таким сюрреалистичным. Как она может чувствовать боль? Она же просто компьютерная программа, пусть и более продвинутая, но все же. Девушка попыталась избавиться от туманной пиявки, но та разделилась на две и теперь обволакивала сразу две ее руки. «Уходи оттуда!» — крикнул я, но не решился сделать шаг вперед. Точнее, у меня возникло стойкое ощущение, что мне это не позволит, так же, как не давали рассказать про происходящее. «Сейчас же!» Она попыталась выбежать из тумана, но почти сразу споткнулась и чуть не упала на пол. А затем те пиявки, что были на ней, превратились в таинственные слова — те самые, которые я видел на себе. Они растекались по ее полупрозрачной коже, будто встраивались в голографическую структуру. «Что во имя всего святого происходит?» прошептал я. «Стас!» испуганно крикнула Артемида, а затем нечто резко уволокло ее в туман, будто кто-то накинул на девушку аркан а со всей силы дернул на себя. Туман в том месте еще пару мгновений клубился, словно Артемида была вполне реальной, но затем вновь стал неподвижным. Барабаны стихли так же внезапно, как в свое время загрохотали. Наступила гробовая тишина, и даже наушник, связывающий меня с Чеховой и ее командой, сейчас молчал. «Артемида!» — позвал я ее. «Артемида, появись!» «Ничего». «Да что за ерунда! Она же программа! Она не могла просто так испариться!» — зарычал я. «Непредвиденная ошибка!» высветилось у меня перед глазами, когда я попытался вызвать интерфейс чипа. «Нет, все, это уже перебор!» Я поднял руки и сделал шаг назад. «Хватит с меня этого дерьма! Я больше не собираюсь в этом участвовать!» Я всегда считал, что я готов к смерти, учитывая, как много и часто я хожу по краю. Но то, что было передо мной, та штука, которую окутал туман, она была злом, чем-то жутким, потусторонним, и что хуже всего ее нельзя было ранить обычным оружием. Я вообще сомневался, что с этим предметом можно что-то сделать, кроме как закопать где-то поглубже. Еще шаг назад, и я ощутил, как задрожал пол, как лучи света вокруг словно стали ярче, и начало резать глаза. Во рту пересохло, а воздух словно стал густым, как кисель. Каждый вдох давался с огромным трудом, и все же я не сдавался. И еще шаг. Тело наливалось свинцом, а туман, который с готовностью ждал, когда я войду в его объятия, внезапно встал на дыбы. Заклубился, начав разрастаться в моем направлении. «Ну уж нет, меня ты не сожрешь», — оскалился я, продолжая отступать. Ноги скользили по полу, словно я пытался карабкаться спиной вверх по обледенелой горке. «Ты меня не получишь», — бормотал я. Слова и собственный голос придавали мне уверенность, позволяли двигаться дальше, Несмотря на то, что вокруг начинался самый настоящий сюрреалистический хаос. Сфера была все дальше, а туман, подобно огромной оскаленной пасти, уже раскрылся, готовясь меня поглотить. Не получишь, хрясь! Вспыхнувшая боль в груди заставила меня остановиться. Рот наполнился кровью, а я все еще не мог поверить, что это происходит на самом деле. Прямо в моей груди торчал увесистый гарпун, от которого прямо в туман тянулась старая ржавая цепь. Мне даже показалось, что я на ней увидел разводы еще не засохшей крови, будто обладатель этого оружия только что пришел с какой-то бойни. Сволочь, все-таки смог меня достать. Бежать больше было некуда, цепь крепко держала меня на привязи. Легкие наполнялись кровью, я задыхался и едва мог стоять на ногах. Было больно, но терпимо. Черт, видимо, добрый доктор все-таки вколол мне крайне хорошее обезболивающее. «Ну и чего ты ждешь?» — с вызовом бросил я в туман, где скрывался таинственный обладатель Гарпуна. Цепь звякнула, а в следующую секунду ее дернули с такой силой, что в туман затянуло бы многотонную фуру, не то что человека, который едва на ногах стоял. «Туман принял меня с распростертыми объятиями, и я ощутил, как растворяюсь в нем, становлюсь его частью и одновременно теряю себя». но что хуже всего, я почти не чувствовал никакого желания сопротивляться. Боль начала пропадать, наверное, впервые за долгое время я почти не чувствовал ее. «Значит, так ты хочешь закончить?» — спросил кто-то странным, скрипучим и неприятным голосом, от которого все внутри переворачивалось. Каждое его слово отдавалось в теле, словно скрежет металла по стеклу. Причем это стекло было мной, и я ощущал его в полной мере. но все же чувствовал это слегка отдаленно, будто находился во сне. «Нет», — тихо, почти беззвучно ответил я. «Нет? И что же ты хочешь в таком случае?» Незримый собеседник словно сомневался. Он еще не принял окончательного решения насчет меня. «Прожить жизнь, полную жизнь, иначе все было зря, годы упорной работы были зря. Большая часть людей проживает свою жизнь зря». В голосе неизвестного явственно слышалась насмешка. «Приходит из ниоткуда и уходит в никуда, толком ничего не дав миру, кроме таких же бесполезных мешков с костями и мясом. Чем ты лучше? Чем ты заслуживаешь этот шанс?» Практически прогремел мой собеседник под конец. «Ничем», — просто ответил я, — «но я просто хочу полноценную жизнь». «Скучный ответ». Зато честный. «Тоже верно!» — неожиданно рассмеялся собеседник. И в следующий миг я ощутил леденящий холод. Первую секунду мне показалось, что это все просто сон, но затем я открыл глаза, а в следующий миг резко отпрянул от земли, прижимаясь к не пойми откуда взявшемуся дереву. Еще бы я не ощущал холод, да я же проснулся лежа в снегу посреди какого-то заснеженного леса. На мне был все тот же костюм, в который меня облачили для эксперимента, и, к сожалению, он явно не был рассчитан для защиты от холода. Не прошло и минуты после пробуждения, как меня уже всего трясло, а зубы, помимо воли, стали выбивать чечетку. «Где я, черт возьми?»